словно вода кво съежился на полу ты там как справился феликс кво уцепился за протянутую руку и взгромоздился на ноги я живой под серебристым ковром толстым словно из до морского комбайна высыпали рыбу с лязгом зашевелились космодесантники коул смотрел на них потешаясь я же просил вас предупреждать о своих действиях архимагас возмутился феликс коул хмыкнул И испортить весь сюрприз? На это не было времени. «На слово «М» импульс нужно меньше секунды!» «Ну?» — отозвался Коул, что вместе с пожатием плеч прозвучало почти как признание вины. «Все ведь живы?» Из-под кожуха у него выскочил механодендрит и поднял с пола одного из роботов. Лапки твари были поджаты внутрь, что делало ее похожей на металлическую скульптуру мертвого членистоногого. Коул потряс жука, и отбросил в сторону. Все на свете основано на движущей силе, и это вечное слабое место, даже у некронов. Однако они несколько привычны к таким фокусам, так что я приношу извинения за мощность импульса. Нужно было выжечь им контуры, это единственный способ. Теперь надо действовать быстро. Непосредственная угроза миновала, однако мир наступил ненадолго. Такое сооружение, как это, может производить подобные машины ровно, как и машины пострашнее, в бесконечных количествах. Теперь, когда мы выступили против горы, будут пробуждаться более крупные и опасные автоматы. И даже эти долго мертвыми не пролежат. Их системы самовосстановления уже начали исправлять причиненный ущерб. «Тогда что вы предлагаете?» — поинтересовался Феликс. «У меня есть другое решение проблемы с Роем». «Но чтобы осуществить его, мы должны немедленно отправиться внутрь Фороса, где я смогу наладить взаимодействие с его управляющей матрицей. Чем дольше мы медлим, тем больше нам грозит опасность». «Согласен. Я приказал владыке перелететь на северную площадку. Теперь у нас есть на чем выбраться отсюда». «Мудро», — отозвался Коул. «Есть еще кое-что, и никакие ваши возражения не принимаются». Я приказал своему кораблю встать на геосинхронный якорь над горой. Пока мы говорим, его орудие наводится на форос. Если мы не покинем это сооружение по истечении 12 часов, оно будет уничтожено. Если мы уйдем раньше, оно будет уничтожено. Если капитан корабля решит, что так надо, оно будет уничтожено. Нет такого сценария, Коул, при котором гора останется целой. Согласен. Коул изобразил удивление. «А почему я должен возражать? Отправь им эти коды, и Зарквезитор поможет ее уничтожить. К тому времени я получу все, что хотел». Коул переслал Феликсу изрядную порцию данных, а Тетрарх дал задание своему Кагитатору переправить их на властитель Веспатора. Затем повернулся к магистру Ордена. «Мне очень жаль, Фракиан. Я надеялся вернуть тебе крепость-монастырь, но это устройство слишком опасно». Фракианы и оставшиеся косы императора смотрели на него так долго, что Феликс уже решил, что сейчас они возразят. Но тут Фракиан кивнул: "Я дал согласие уничтожить ее, если потребуется. Ничто из того, что здесь произошло, моего мнения не изменило. Мы сдали свою крепость монастырь одному чуждому ужасу, а теперь пробуждается другой. Гора Фарос принадлежит прошлому." Пусть Орден подыщет себе новый дом. Я сказал, что не буду возражать. И я не возражаю. Рад, что ты не против. Я охотно последую за тобой, Тетрарх. Но у меня есть просьба. Говори. Позволь сейчас покинуть вас. Нам нужно позаботиться о нашем задании. Прощальный обряд над старым Геносеменем. Это дело чести. Наш Орден подошел к окончанию прежней эпохи мы должны успокоить свое наследие. Феликсу вспомнились слова Кадма. Они что-то скрывают. Он чуть было не спросил, что. Но удержался. Иногда человек обязан нести свой позор в одиночку. Ступай с моим благословением, магистр. 12 часов, не больше. Будь на северной посадочной площадке или сгинешь вместе со своими предками. Фракиан. Пожал Феликсу руку, как это делали воины древности, запястьем на запястье. «Для меня было честью сражаться вместе с тобой, Тетрарх. Сатара в надежных руках. Уничтожьте это место. Не дайте гробнице Некронов проснуться. Нашему сектору хватает бед и без нее». «Оу», — радостно вмешался Коул. «Магистр Ордена, как я уже говорил, это не гробница. Это нечто гораздо страшнее». Перед тем, как открыть противовзрывные двери и спуститься в зал основателя, Феликс связался по Воксу с Диамедом и Остином. Фарос уже начал глушить усиленный Вокс-сигнал, и Тетрарху пришлось говорить быстро. Он приказал Остину спустить танк из горы и увезти обратно в порт Одессу, который находился достаточно далеко и не пострадает при разрушении горы. Остин поведет головной танк, а остальные машины пойдут следом под управлением своих машинных духов, ориентируясь на него. Диомеду Тетрарх велел принести запасные доспехи в зал основателя, но предупредил о соблюдении осторожности внутри монастыря. Там Диамед должен встретиться с Кадмом и Тулионом, помочь Тулиону переодеться, а затем проводить их к северной посадочной площадке. Тулиону рано не позволяли воевать дальше, и Феликс опасался, что все случившееся в монастыре может повлиять на рассудительность Кадма. Втроем братьям предстояло закрепиться на посадочной площадке и ждать штурмовой корабль. Что, соответственно, оставляло Феликса, Гатейна, Комина, Икса Тронка, Делла и Янсара для сопровождения Коула, Кво и Альфа Примуса. Уменьшившийся отряд Фрокиана приготовился к отходу. Своих павших товарищей и хранилище Геносемени взяли под охрану три уцелевших терминатора. Все встали напротив створок, ожидая, пока Коул и Кво обойдут механизм запирания. Феликс настороженно посматривал на груду выведенных из строя дронов, но те не шевелились. Наконец, техножрецы закончили. «Как только мы пройдем через эти двери, они больше не закроются. Все готовы?» – прогудел Коул. «Готовы!» – ответил Феликс. «Тогда повелеваю вам, духи машин, откройте эти двери в последний раз!» Феликс не мог понять, говорит Коул искренне или опять играет на публику. Вполне возможно, что и то, и другое. Двери открылись, и отряд спустился по широкой мраморной лестнице обратно в зал основателя, где Коул вновь занялся чем-то в центре комнаты. «Тетрарх!» — обратился Фрокиан. «Здесь наши пути расходятся». «Да пребудет с тобой император, брат!» — попрощался Феликс. Косы... Строем прошествовали дальше по лестнице вниз, неся своих мертвецов. Фракиан дождался, пока генохранилище в сопровождении терминаторов начнет спуск, после чего ударил кулаком по нагруднику. «Прощай, децем Феликс!» С этими словами он развернулся и отправился вслед за своими людьми во тьму. «Больше мы их не увидим», — сказал Альфа Примус. «Они еще могут выжить!» возразил Феликс. «Не могут. Они не собираются жить дальше». Коул стоял напротив дальней стены, водя руками и прочими отростками над сохранившейся мраморной облицовкой. «Ты не заметил ничего странного в Афрокеане, Децим?» поинтересовался он. Механодендрит пробежался сканирующим лучом по декоративной панели. Металлические костяшки пальцев простучали камень. «Он что-то скрывает, как сказал Кадм». И что же? Разве ты не заметил переделок в его доспехах? Их у него много. Полевой ремонт, награды, боевые трофеи. Коул воззрился на Феликса, а его дополнительные конечности тем временем продолжали свою работу. В самом деле, Дэтсом, неужели ты не заметил ничего более существенного? Нет. Ну что ж, переделки очень тонкие, так что, полагаю, их нелегко было заметить. «Я избавлю тебя от мучений, лорд Тетрарх», — вмешался Примус, чем вызвал недовольное ворчание хозяина. «Ты портишь мне все удовольствие». Коул снова занялся ощупыванием мрамора. «То есть, господин, вы приказываете мне молчать?» «Нет, продолжай», — отозвался Коул, переходя к следующей панели. Он нетерпеливо поманил к себе Кво-87. «Очевидно, что Феликс ничего не заметил. Просвети его». На угрюмом лице Примуса проскользнуло выражение удовлетворения. В боевое облачение Магистра Ордена встроен психический подавитель. Он располагается на затылке шлема. Хотя я заметил его лишь по воздействию. проки она окружает нуль поля. И что с того? Поле слабое. Подобное устройство малопригодное против боевых псайкеров и колдовства. Вмешался Коул. Их обычно носят те, кто хочет остаться незамеченным. Преступники, мелкие колдуны. Поэтому следует задать вопрос, почему магистр ордена Адептус Астартес носит подавитель. Либо он незадекларированный псайкер с посредственным даром, что маловероятно, либо следует поразмыслить, какую возможную пользу это устройство может нести ему в данном конкретном месте. «Вы хотите сказать...» что он пытается блокировать психическую сеть генокрадов? Это было бы разумно, как по-твоему? Психическое поле столь низкой интенсивности как раз можно разрушить подобным устройством. Да ладно, Феликс, на нем же пси-глушитель. Нуль поле. Зачем, думаешь, оно ему еще? Уверен, что вы мне сейчас расскажете. Устало отозвался Феликс. Коул откинулся назад и развел руками. «Думай». «Вот зачем я разговариваю с тобой, мальчик мой. Ты думаешь, что я учительствую? «Вовсе нет. У тебя же острый ум. Пора им воспользоваться». Пункт первый. Для чего Фракеан носит нуль поля? «Потому что косы скомпрометировали себя». «Это бы объяснило их секретность. Это только мое предположение, и не то чтобы я все время был прав, но...» «Продолжил он лукаво. Если это так, то следует перейти к пункту второму». «Что у них в ящике?» «В ящике? Это хранилище генов!» «Так ли это?» Коул отвлекся. «Ну вот, думаю, это здесь». Короткий лазер сверкнул на конце металлического щупальца, пометив камень крестом. «Альфа Примус, будь любезен». Примус принялся бродить между статуей, внимательно осматривая их оружие. «Что вы имеете в виду?» – недоумевал Тетрарх. «Насчет Фрокиана». «Всему свое время. Ты пока подумай. Я с этим вопросом закончил». Коул семеня приблизился к Феликсу. «Это место отмечено в старых книгах как базовая точка Альфа. До того, как стать мемориалом первого магистра Ордена Кос Императора, здесь находился центр исследований этой горы. В дошедших до нас книгах он назван Ярусом Настройки. Очень подходящее название. Ты же видел призраков, которых мы сюда призвали?» Их было трудно не заметить, Архимагас. Верно. Ну, это я пытался проверить, работают ли механизмы, лежащие под базовой точкой Альфа. Механизмы некронов — это тебе не какая-то дикость в виде движущихся деталей и проводов. Это атомные структуры высочайшей сложности, встроенные в самый камень. Из того малого, что осталось в библиотеке, я пришел к пониманию, что место это было непоправимо повреждено во времена Ереси. Очевидно, что до некоторой степени оно сумело себя восстановить, но пока еще не обрело полную функциональность, которая требуется мне. Когда-то это место могло мгновенно перенести проекцию живого существа через космос, могло послать информацию в любую точку галактики. Нам нет нужды в таких вещах. Нет, но нам нужна карта. Прежде чем ты разнесешь эту машину на атомы, мне нужно пробраться в ее чрево, А без карты этого сделать нельзя. Это сооружение существует не единственно в четырех измерениях, поэтому, если мы пойдем без карты, то никогда не вернемся. Я могу получить доступ к инфосфере устройства, но она еще не восстановилась полностью. Вот почему мы должны отправиться глубже. И какова ваша конечная цель? Добраться до центра, до сердца Фароса. Эта карта приведет нас к другой карте второй карте, которую я и ищу». Остановившись у статуи Магистра Ордена, чья рука покоилась на рукояти двуручного молота, Альфа Примус ухватился за древко и дернул на себя. Рукоять переломилась посередине. Примус вскинул освобожденный молот, словно это было настоящее оружие, и зашагал к отмеченному участку стены. «Всем отойти назад!» – крикнул Коул. Альфа Примус трижды ударил в отмеченное место – От каждого удара разлетались осколки мрамора. На третьем ударе молот пробил облицовку и развалился, отбросил скульптурное орудие и, взявшись за края отверстия, выворотил кусок стены. Под облицовкой пряталась поверхность черного камня. Поперек бреши, сделанный примусом, камень переходил в скалобетон, облупившийся и обесцветившийся от времени. Примус, отломай побольше, если не трудно, попросил Коул. «Слушаюсь, господин», — отозвался тот. Теперь, упираясь в невидимый прежде камень горы, он мог рвать мрамор голыми руками, выламывая целые панели. Через несколько минут открылся запечатанный туннель, ведущий куда-то из зала основателя. «Проход блокирован», — заметил Феликс. «Это ненадолго», — отозвался Коул. Он переместил свое огромное тело на середину зала, поднял руки и резко опустил. «Ты просил сообщить, когда я в следующий раз соберусь выкинуть что-нибудь эдакое?» «Так вот, я сообщаю. Через несколько минут Рой Скоробеев оживет и спустится вон по той лестнице. Они отведут нас внутрь Фороса». «Каким образом?» «Коул воздел руки. Спектр моих познаний весьма грандиозен, децем Жуки доставят нас внутрь, потому что я ими управляю. А теперь, воины, советую вам отойти» если не хотите оказаться у них на дороге». Архимагас улыбнулся, но рук не опустил. Гора задрожала. Заработали какие-то скрытые чужеродные механизмы. «Узрите!» — объявил Велизарий Коул. Глава 17 Врата смерти. Внизу, под лестницей, ведущей из зала основателя, простирались катакомбы Ордена. Только эта часть крепости монастыря занимала кусок лабиринта чужаков, остальные обходили чернокаменную сердцевину фароса и либо буравили базальтовую оболочку, либо строились поверх нее. Здесь было темно и вечно тихо. Идеальный обитель для мертвых. От подножья лестницы под ровным углом вниз уходил широкий коридор. Часть пути стены покрывала древняя кладка, отличная по стилю от остальной крепости, пряча под собой загадочный черный камень Фароса. Легенды гласили, что эту часть дома Кос построили сыны Дорна. Если так, то Фрокиан остальные понятия не имели для чего. Через некоторое время древняя кладка кончилась, и ее место заняла другая, почти такая же старая, но по-иному уложенная. Сработана она была хуже, и в этих местах подземные толчки и тираниды отчасти ее порушили. Под ней мерцал чужеродный камень горы. Фаркианы и его люди двигались в полной боевой готовности. Они могли добежать до усыпальниц за считанные минуты, однако шли осторожным шагом, держа оружие наготове. Каждую тень тщательно просматривали и проверяли. По силовому оружию ползали тонкие молнии разрядов. А ауспиков и других приборов толку не было. Гора сейчас пульсировала от работающих ксеномашин и толчки пробегали из недр к вершине с предсказуемой регулярностью. Ключ ко всему этому хранил Адриос. Фракиан копался в памяти, пытаясь вспомнить его перед эвакуацией из крепости монастыря, но не мог. Никто, похоже, не знал Адриоса до гибели Соты. В капитуле из Тысячи с лишним воинов такое казалось в порядке вещей, особенно когда часть их могла десятки лет находиться в походах, но Адриос упорно твердил что присутствовал в монастыре и бежал сам. Вероятно, так оно и было, но теперь уже не представлялось возможным отличить, что есть правда, а что ложь. Как дураки они поверили его рассказу. Они приняли Адриуса, и каждый считал, будто его знают другие, но никто так и не проверил. Ни один не сумел сложить вместе все подсказки. Когда затрагивался вопрос о лазутчиках, словно шоры опускались им на глаза. Все становились сговорчивыми и глупыми. Арат неоднократно повторял, что у них не было выбора, что они пали жертвами заговора ксеносов. Этот посыл, по большому счету, и заставил Фракиана поменять свою точку зрения. Арат убеждал в том, что сотворенный Адриусом уже никогда не исправить. Фрокиан отказывался верить, что у них не было выбора. Они проявили слабость, а когда наступает крах, невинных не бывает. То, что он узнал, когда вскрылся весь ужас ситуации, по-прежнему пробирало холодом до глубины души. Он чувствовал подавитель, прижатый к затылку. Он чувствовал позор, который означало это устройство. Он чувствовал позор еще больше за то, что обманул Тетрарха. Он был нечист. Каждой тени, каждой трещине в стене, каждому туннелю, вскрывшемуся из-за сдвигов фароса, они подходили так, как будто это был укрепленный вход с засевшим там противником. Это было утомительно. Всем не терпелось продолжить задание, но Фракиан доверял только принципам Кодекса Астартес и применял мудрость Желимана до последней запятой. На себя он больше не надеялся. Металлоновое хранилище и его содержимое должны уцелеть. У ворот, ведущих к усыпальницам, стоял пустой каменный гроб. Простой, вырубленный из цельного куска скалы без резьбы. Единственным его украшением служила каменная подушка, края которой, несмотря на огромный возраст, еще сохранили четкие очертания. С гробом было связано немало легенд. Одна утверждала, что в него торжественно уложили первого поселенца. Когда он умер? В это мало кто верил. Гроб был таким большим, что в нем поместился бы даже космодесантник. Другая версия легенды гласила, что гроб пустовал всегда. В той же истории говорилось, что его сделали для предателя, искупившего свою вину, который отдал жизнь Зарабаута Желимана и чье тело так и не нашли. Другая история рассказывала, что гроб – это символическое место упокоения для надежды Империума, разрушенных вероломством Хоруса. Версии отличались. Сведения о том, для кого или для чего на самом деле предназначался мемориал и стерлись в веках. Гроб появился здесь раньше капитула. Вот все, что было известно наверняка. Фрокиану увлекали эти мифы. Он находил далекую историю своего ордена, захватывающий, Писал трактаты на эту тему. Теперь же он испытывал лишь смущение и стыд, когда думал о неизвестном воине, зная, что кем бы тот ни был, он проклял бы кос императора за их ошибку. Сразу за гробом начинался туннель из черного камня. Через несколько метров от него во всю ширину была вырублена огромная арка из базальта соты. Из резных пят на полу торчали гигантские бронзовые шипы петель, вот только створок в арке никогда не было. Павшим воинам нельзя преграждать путь из жизни к смерти, по крайней мере так считали на соте. После смерти воин не должен больше штурмовать никакие врата. Над аркой, витиеватым шрифтом, было начертано «финис официум» — конец службы. Они остановились перед воротами. Снизу поддувал слабый ветерок, указывающий, что туннель медленно набирает атмосферу. Вот только занимались этим не системы жизнеобеспечения крепости монастыря, а сама гора. «Воздух», — заметил Арат. «При такой скорости внутри фороса через день будет пригодная для дыхания атмосфера». Тому времени Фороса уже не будет, — напомнил Фракиан и повернулся к своим людям. Чернота туннелей и усыпальниц в нем послужили ему фоном. «Братья мои, мы стоим здесь на пороге смерти. Каждый из нас поклялся смыть пятно на чести нашего ордена, дабы воины, что сменили нас, могли нести наше наследие в будущее без стыда и страха осуждения». Он посмотрел на всех и каждого. На Келтру, который прошел через столько мучений. На Апотекаре Арата, взвалившего на себя ответственность не только за их телесное, но и духовное здоровье. На галерее, Улас и Рена, которые непоколебимо брели вперед с криохранилищем, в старательно собранных по кусочку терминаторских доспехах, со всем мастерством и честью столетних ветеранов. На Бокари, наполовину обученного Себастионом, чтобы мог заменить его, и который теперь... Никогда не будет посвящен в таинство бога Машины И в конце на брата Дорора Чьи отважные старания пополнить утраченные силы Ордена Оказались вероломно погублены Нас, бывших когда-то великим братством Теперь лишь крохотный отряд Но в каждом из нас живет росток воли Императора В дарах его, учении его и мудрости его сына Это лишь пылинка Крохотный проблеск в великой тьме, который угрожает поглотить галактику. И все же Росток Могуч, ему хватило сил воспротивиться разуму Улья, хватило сил сохранить нас теми, кто мы есть, несмотря на гнусные происки наших врагов. Будущее нашего Ордена в безопасности, и больше нам незачем тревожиться о нем. Это будет долгое и славное будущее». Но для нас в нем нет места. И не должно быть. Как только мы пройдем через этот портал, через который бренные останки наших братьев проносили почти сто веков, нас тоже больше не станет. Мы тоже исчезнем. Мы стоим здесь, как мертвецы. Мы войдем в эти подземелья и станем мертвецами. Потому что... «Хотя в наших руках будут грохотать болтеры, и оружие будет греметь гневом Императора, сами мы будем мертвы. Но смертью своей мы воздадим врагам своим». «Пора», — велел он, — «оставьте мертвых, разбудите наш груз». «Вперед» — выступил Арат. «Здесь и сейчас, милорд?» «Да». «Тогда я требую слова, как и должен. Выслушайте меня». Как только субъект проснется, его уже невозможно будет снова погрузить в спячку. «Здесь и сейчас, апотекарий. Пусть он отвратителен, но мы должны его использовать. Времени остается все меньше». «Как пожелаете, милорд», — ответил Арат. Со всей надлежащей случаю торжественностью он вынул из-за ворота маленькую косу на адамантиевой цепочке. Коса выглядела как украшение но внутри прятался ключ-сигнум. «Этим ключом я открою позор нашего ордена для всех!» Арат переломил полотно косы, активировав тем самым ключ. «Наш позор расколол наше братство!» На стенках генного хранилища зажглись огоньки. Из боков хлынул переохлажденный газ, быстро рассеиваясь в разряженном воздухе. Боковины откинулись, выплеснув клубящуюся белизну в почти что вакуум. Внутри должны были находиться стеллажи для бронированных банок с геносеменем, самым драгоценным ресурсом любого ордена космического десанта. Их убрали, и на их место всунули смятую металлоновую капсулу. Жидкость с температурой, близкой к абсолютному нулю, держала ее обитателя в состоянии анабиоза. Криокамера в подобных устройствах обычно представляла собой какой-то жесткий контейнер, но нехватка места вынудила Арата с Себастионом сделать ее из прочного пластекового мешка. Материал не пропускал свет, но внутри угадывалось нечто человекоподобное с раздутой головой и телом, свернувшимися в позе эмбриона. Три руки обхватывали горбатый торс. Ноги отчетливо очертило податливая ткань мешка. Арат подошел к панели управления, привинченной к внутренностям машины. Генохранилище было аккуратно порезано, чтобы вместить несколько цилиндров с разными жидкостями. От цилиндров, через герметичные уплотнения, в мешок уходили трубки. Все покрывал толстый слой иния. «Мне приступить к циклу реанимации, милорд?» – спросил Арат. «Последний шанс, чтобы отказаться от избранного пути». «Приступай», – распорядился Фрокиан. «Нам уже конец. Наша смерть близко». Как прикажете, запускаю цикл реанимации. Арат ввел код на квадрате безликих зеленых кнопок. Когда он нажал последнюю цифру, машина заработала. Температура спящего обитателя быстро повышалась. Криозащитный состав в жидкостях, заменявших ему кровь, не давал образоваться кристалликом льда и разрушить стенки клеток. Когда состав достаточно разжижился, его откачали, а взамен пустили подогретую кровь. Арат наблюдал за процессом. Трое терминаторов стояли на страже, спиной к хранилищу. Остальные молча следили за происходящим. Мешок и цилиндры, разогретые машиной, исходили паром от льда. Внутри герметичного стеклита бурлила жидкость. «Замена жизненных соков завершена», сообщил Арат. «Начинаю перезапуск сердечно-сосудистой системы». Маленький экран мигнул, Зажглись ровные линии и нули по всем показателям. На пульте замигали огоньки. Нажатием клавиши Арат послал разряд тока в обитателя мешка. Тот содрогнулся. Часть линий подскочила, затем опять выровнялась. «Еще раз!» — скомандовал Фракеан. Арат снова направил разряд в существо. Конечности того судорожно сжались. Линии выдали всплеск и снова пошли строго прямо. Затем, однако пики начали сменять впадины, свидетельствуя о возобновлении сердцебиения, дыхания и, наконец, мозговой активности. Голова повернулась наружу. Низкий лоб прижался к пластеку. Затем рука без ладони продавила культяпкой ткань. «Освободи его!» — приказал Фрокиан. Арат достал боевой нож, провернул в ладони, чтобы взяться рукоятью вверх, и одним взмахом вспорол мешок. Существо Вывалилось наружу волоча за собой провода и трубки. Какая-то часть его осталась от человека. Это было заметно по глазам. Пусть в желтых и глубоко посаженных, в них все же светился живой интеллект человека. Все остальное было совершенно чужим. Три руки, раздутая голова грязно-белого цвета, хитиновые пластины и отчетливо проступающая клетка экзоскелета на туловище цвета слоновой кости. Ближе к конечностям. Окраска приближалась к цвету кожи жителей соты. Тепло-оливковая, но только чуть-чуть. Рудиментарный хвост из оголенной человеческой кости метался взад и вперед в нижней части спины. Косы императора изувечили тварь. Рот ее закрывал намордник, мордник, неснимаемый, привинченный прямо через кожу к костям. На шее сидел тяжелый ошейник. Все три руки были ампутированы, а когти на ногах обрезаны до мяса. Тварь уставилась на них с ненавистью, которая в своей чистоте и свирепости тоже была человеческой. Фрокиан не испытывал жалости к этому существу. Это был гибрид тиранидов, порождение их авангардных организмов, предназначенное сеять беспорядки и подрывать цивилизации, прежде чем флотулий прибудет на пиршество. Тот факт, что тварь наполовину была человеком, лишь усиливал ненависть Фрокиана. Перед ним лежало воплощение уязвимости людской расы. Олицетворение позора его ордена. Фракеан пристально посмотрел твари в глаза. Из-под наморника зашипела клыкастая пасть. Чудовище метнулось Кастартес, занеся обрубки рук для удара. Арат ткнул в коробочку на поясе. На середине прыжка отродье дернулось и тяжело рухнуло на пол, где принялось корчиться от боли. Обрубки молотили по блестящему камню. Тварь выгнула спину и завизжала. «Довольно!» — велел Форкеан. Арат снова ткнул в коробочку, и создание свернулось калачиком. Кэлтру вышел вперед, защелкнул тяжелую цепь на кольце, приваренном сзади к ошейнику, и вздернул тварь на ноги. Форкеан пристально посмотрел на гибрида. Их глаза встретились. Даже через нуль поле он ощутил психическое воздействие, успокаивающую ауру, которая вызывала ощущение доверия. От этого в душе Фракиана вскипела ярость. Это был самый подлый трюк этого конкретного выводка. Психическая диверсия, чтобы подчинить себе того, кто его обнаружит, и достаточно сильная, чтобы затуманить разум даже космодесантнику. «Включи его, Вокс, бусины!» – кивнул Фракеан. Арат повиновался. Магистр Ордена присел на корточки, чтобы заглянуть твари прямо в глаза. Та сморщила нос под маской, увидев собственное отражение. Где-то внутри она понимала, кто она. В этом Фрокиан не сомневался. Когда Адриус показал мне тебя в первый раз, через несколько дней после падения соты, он сказал, что однажды ты поможешь мне отыскать источник порчи, погубивший наш мир и наш капитул. Все остальное, что говорил Адриос, было ложью. Но, клянусь императором, эту единственную правду я из него вытянул. Искупи свои грехи, нечисть! Отведи нас к своему отцу! Глава 18. Базовая точка бета. Образовав стену бурлящего металла, дроны некронов с потрясающей скоростью прогрызали древний ферробетон. Жвало сверкали лучами молекулярной деконструкции, скоробеи кружились сложными узорами, словно живая буровая головка, гудящая крыльями. Те, что набирали свою долю материи, улетали к краям туннеля, где снова принимались за работу, укладывая новый слой черного камня. Трещины, даже едва заметные после удаления скалы бетона, немедленно заделывались. Изрытая поверхность выглаживалась до сияющего глянца. И вскоре очищенные стены туннеля начинали мерцать переливами света в глубинах камня. Отряд Феликса покинул зал основателя. Или, как его теперь называл Коул, базовую точку Альфа ровным походным шагом. В вакууме ничего не было слышно. Но вокс-сеть кишела слабыми шумами, частыми и разнообразными, словно члены экспедиции, находились в зарослях джунглей. Скоробей издавали дребезжащий звук. Миниатюрный гаус лучи шипели, время от времени оживляясь вспышкой электромагнитного буйства, когда попадался большой кусок фальшивого камня, который жуки превращали в энергию и поглощали. Но, не будь этого, людей окутало бы неприятное безмолвие вакуума, что только усилило бы жуткость дронов. От главного туннеля ответвлялось множество проходов поменьше, а по полу тянулось расселена, тоже залитое ферробетоном. Мелкие Раис Карабеев неоднократно пытались отделиться, чтобы заняться ими, но подчиняющие команды Коула одергивали их так громко, что даже в вокс-бусинах у Феликса гремел барабанный бой сигнала, и жуки послушно возвращались к основной массе. Когда мимо головы Тетрарха промчались две группы инсектоидов, по десятку каждая, он уклонился в сторону, поскольку излучение движителей ксеносов вызвало в доспехах сигнал тревоги серво черепа Коула подскакивая неслись следом, словно усердные пастушки собаки, однако сам Архимагас выглядел излишне расслабленным. Между этим многоногим экс-человеком и чужеродными машинами, которые он себе подчинил, прослеживалось некое родство. Это было неправильно. «Не переживай так, децем произнес Коул. «Они целиком под моим контролем и не причинят тебе вреда». «Они хотят вырваться на свободу», — ответил Феликс. «В них сильны базовые побуждения. Скоробеи хотят восстановить весь Фарос. На самом деле, когда мы спустимся ниже, думаю, что наша маленькая позаимствованная колония станет не нужна. Нижние туннели уже расчищены их собратьями. В недрах горы мы застанем за работой многие тысячи, если не миллионы из корабеев. Их основные инстинкты — восстановление и воспроизводство». Это удивительные штуки. Если говорить в понятных тебе терминах, они превращают материю в чистую энергию и используют ее для создания всего, что пожелают. Если предоставить их самим себе, они будут размножаться экспоненциально. Один из моих коллег рассказывал о мире, который они разобрали целиком, и его место занял шар бесконечно перерабатывающих себя скоробеев. Гравитация работала против них, Ибо она всегда будет пытаться создавать планеты из достаточной массы. Но с кораблей сопротивлялись. Он улыбнулся. Я бы с огромным удовольствием взглянул на это. Потрясающе. А представь, что эта мощь у нас в руках. Мы столь многому способны научиться у некронов, децам. Столь многому. Он постучал металлическим пальцем себе по виску. Богохульство, я знаю. Но это не значит, что это неправда как я обычно говорю. «Как вы их контролируете?» «Никогда не слышал, чтобы техножрец сумел взломать несущий сигнал некронов». Коул вздохнул, довольный своей властью над Скоробеями. «Это же я, дец Ты ведь знаешь, я многое умею. Ярус настройки в базовой точке Альфа дает доступ гораздо большему, чем думали служители старого механикума. Это основной интерфейс взаимодействия с механизмами горы». И хотя его полная функциональность еще не восстановлена, он позволяет управлять этими дронами тому, кто обладает соответствующими знаниями. Что я и делаю, поскольку выбил определенную информацию у одного из их техников. Только вот как мне это удалось, я лучше промолчу, чтобы тебя не шокировать. Он подмигнул, однако Феликс счел подобное поведение совершенно неуместным. «Недостаток серьезности. Ваше слабое место». «Так можно где-нибудь оступиться!» «Я не оступлюсь», — заверил Коул. «К тому же я надеваю эту личность ради тебя, Децим. На нее ты отзываешься лучше всего. Твой психологический профиль не даст солгать». «Вам известно не все, Коул, и профиль у вас неверный». «Разве?» Феликс ненавидел этот его оборот речи, а то, как Коул использовал его с высока и покровительственно, Он ненавидел еще больше. «К примеру, мне известно, что я тебя раздражаю, Децем. как ни в чем не бывало, заметил Архимагас. «Вы меня не раздражаете. Вы меня злите», — пустился во все тяжкие Феликс. «Вы бесите и ведете себя безответственно. Вы скрываете от меня правду ради драматизма. Вы неуравновешенный, невыносимый, высокомерный и опасный». Это ты доложишь Рабауту? С этого я начну. И это пройдет красной линией через весь мой доклад. Будут еще подробности. Много подробностей. Лорд Регент любит подробности. А я думал, не любит. Ну ладно, не буду насмехаться над ним из-за этого. Что такое статистика и информация, которых он жаждет, если не данные, и что такое данные, если не знания в его самой чистой форме? Я раздражаю его так же, как и тебя, дорогой Дэцем, но мы с ним не такие уж разные. Ваши бесконечные просьбы о назначении на пост генерал-фабрикатора Марса сердят его и раскрывают всю глубину ваших амбиций. При этих словах чудной способ передвижения Коула прекратился, и Архимагас вдруг повернулся к Феликсу. Плавная работа дронов дала сбой, и ему пришлось возвращать их под свой контроль. Когда Коул с этим закончил, его голос прозвучал озабоченно. Я ни о чем подобном не просил. Ваша машина, Коул нижестоящий, все время просит его об этом, в каждом сообщении. Скоробеи продолжали свои раскопки, удаляясь от людей. Неужели? Интересно. Придется с этим что-то сделать. Не притворяйтесь, что не знали. «Эти повторяющиеся запросы достают лорда Желимана больше всего на свете. Он говорит, вам известно, что вас нельзя назначить главой марсианского культа без риска начать гражданскую войну». «Конечно, я не могу стать генерал-фабрикатором», — воскликнул Коул. Он снова двинулся в путь, постукивая многочисленными ногами по блестящему полу. Половина механикус считает меня антитворцом в шкуре из металла и плоти. Он наклонился поближе и произнес громким театральным шепотом. — Ты знаешь, я ведь занимаюсь исследованиями. Некоторые даже называют меня ученым. Он хохотнул. — Если я хотя бы многозначительно поведу бровью в сторону вотчина генерал-фабрикатора, то во всех мирах кузницах немедленно вспыхнет чудовищная свара. Мы получим повторение ереси. Признаю, что звучит это немного самодовольно, но это правда. Тогда почему вы все время об этом просите? Коул усмехнулся. Вот что забавно, Децим. Я не хочу быть генерал-фабрикатором. Абсолютно ни в каком виде. Это политическая роль. А я не политик. Я гений. Я не жажду власти. У меня нет никакого желания править. «Правление сопряжено со многими обязанностями, ответственность — это оковы, а гений никогда-никогда не должен быть чем-то скован. Ты правда думаешь, что это и есть мое сокровенное желание?» Он усмехнулся и покачал головой. «Нет, нет и еще раз нет». Феликс посмотрел на своего создателя. «Тогда чего же вы хотите?» «Того же, чего и ты, Децин. Я тебе уже не раз говорил». Сколько еще мне это повторять? Я хочу спасти человечество от хаоса и всего остального великого зла этой вселенной. Я мечтаю однажды сразить великого демона невежества и избавить человечество от тьмы. Я хочу того же, чего твой генетический отец, даже если мы не всегда сходимся во взглядах касательно способов достижения цели. Мне больно, что страдать приходится другим. Магас стал серьезным. Ты поверишь, что мне больно за то, что я сделал с тобой? Будь моя воля, я бы никогда не превратил ни одного из вас, мальчишек, в космодесантников. Вы бы остались дома и прожили жизнь, но Махиноопус Бога Машины осквернен. Великий труд мироздания работает не так, как должен. Это нужно исправить, чтобы люди зажили в мире. И я могу это сделать, Феликс. Я знаю, как это сделать. Я знаю, как изгнать хаос, как противостоять угрозе Некронов, как убедить Эльдари прекратить строить свои козни. Но мне нужна твоя помощь, Децим. Мне очень нужна помощь. Я не могу сделать все это один. Феликса это ничуть не успокоило. «Тогда зачем вы меня выводите из себя? Вы ведь делаете это нарочно». «Нарочно», — признался Коул. «Но зачем?» «Я тебя раздражаю?» «Еще как!» «Злю, расстраиваю, досаждаю и мучаю». «Каждый раз, когда я вас вижу...» «И что ты при этом чувствуешь?» «Намного большую решимость выйти из вашей тени, чем вы можете себе представить». «Ну что ж...» Подытожил Коул, жеманно улыбаясь под аугметической маской. «Думаю, можно сказать, что ты меня не боишься. Ты ведь не боишься меня, Дэдсон?» Под перестук ног... Коул рванулся вперед, напевая знакомую древнюю песню, от которой Феликса пробрал по спине холодный озноб. Как это недосадно, досадно, Коул был прав. Феликс его не боялся. Больше не боялся. Они продолжали спускаться. Внутреннее строение Фароса оказалось очень странным. Кагитатор Феликса демонстрировал картолиты, не имеющие никакого смысла. Если верить авточувствам, Они шагали по потолку вопреки гравитации, спускались, когда на самом деле по всем приметам казалось, что поднимаются, и проходили через одну и ту же секцию несколько раз, не возвращаясь назад. Попытки построить осмысленную карту ни к чему не привели. И после того, как устройство разочарованно пискнуло, Феликс отключил его, чтобы машинный дух не пострадал от напрасных усилий. Коридор разделялся чаще, и ответвления становились больше. Некоторые, похоже, не имели выхода, поскольку в них образовались карманы древнего воздуха, так и не пропустившие феробетон. Туннель становился все круче, уже и опаснее для керамитовых сабатонов, не давая сцепления, ни рубчатым подошвам, ни магнитным захватом. Феликс увидел в феробетоне следы металла, а когда указал на них коулу, тот остановился вернул своих позаимствованных землекопов и выдал им новые инструкции. Скоробеи принялись рыть дальше, но теперь они оставляли за собой древние мостки и лестницы, отлитые из пластали. «Они имперского производства», — заметил Феликс, рассмотрев выбитый в металле знак «Махиноопус». «Это произведено древним механикумом и брошено десять тысяч лет назад. Мы не первые из нам подобных, кто пришел сюда». Очевидно, гора уже тогда была активна, поскольку имперские артефакты наполовину поглотил черно-зеленый камень туннелей. Скоробей, казалось, находили эти вкрапления особенно мерзкими, и Коулу неоднократно приходилось отводить их от креплений, удерживающих мостки на чужом камне. Отряд миновал открытый туннель, который винтом завивался вокруг себя. За его изгибами тянулась дорожка, искрученная, выгнутая и наполовину утонувшая в ожившей скале. В библиотеке Птолемея имелась карта, сообщил Коул. Теперь от нее никакого толка. Как видишь, Форос не скован каким-то одним обликом. Часом позже туннель вышел в огромную пещеру. Феробетон здесь ограничился одной стороной свободного пространства, но был уже частично поглощен. Несколько мертвых скоробеев у Феликса не получалось думать об искусственных инсектоидах иначе, как о живых существах. Лежали на земле. Несколько жуков из захваченного Коулом Роя отделились, чтобы позаботиться о своих бездействующих товарищах. Они посуетились над сломанными машинами, сверкая серебристыми боками. Ремонт занял всего несколько секунд. Ожившие скоробеи покинули место своего упокоения и вновь принялись за работу, брошенную бог знает сколько веков назад. «Здесь нужно убрать очень много феробетона, сказал Коул. Я должен уделить дронам все свое внимание, а вы пока можете отдохнуть, если хотите. Вместо этого люди Феликса рассредоточились по пещере. Лучи фонарей, установленных на доспехах, отражались от гладкой черной скалы, не проникая внутрь, хотя глубоко внутри нее различались двигающиеся пятна света. Из пещеры отходило множество туннелей, ведущих в неизведанное. Они пронзали каждую поверхность пещеры и весьма разнились в размерах. От микроскопических до нескольких достаточно больших, чтобы целиком вместить Лендрейдер. Феликс вгляделся в камень. Там, куда он смотрел, собрались призрачные огоньки, приглашая взглянуть поближе. Под его пристальным взором они сгустились и приняли очертания, которые он почти узнал. Феликс протянул руку, и блестящая скала пошла волнами. «Тетрарх!» Голос Комина отвлек его. Феликс сжал кулак. Огни пропали, и камень больше не ребил. Комин подходил к дыре высотой метра полтора в стене пещеры, которая начиналась примерно на уровне пояса. Ее овал охватывал черноту, из-за чего она казалась туннелем, но, когда Комин посветил внутрь, луч отразился от далекой стены. С той стороны находилась еще одна пещера. «Я видел свет». — сообщил он, взяв оружие на изготовку. Прикрывая сержанта с флангов, Иксон с Делом подобрались к отверстию с боков, а затем Комин бросился прямо к нему. С той стороны вспыхнул свет. «Там кто-то есть!» — крикнул Комин. «Адептус Астартес, не стрелять!» В пещере вспыхивали и гасли огни. Затем Болтер в руках Комина дрогнул, сержант вгляделся туда и отступил назад, снова взяв отверстие на прицел. «Император всемогущий!» – прошептал он. Феликс протолкался вперед и встал рядом с сержантом. На той стороне дыры он увидел Комена, Белла и Иксона, которые смотрели на него. Двойники были перевернуты зеркально и стояли на потолке. За их головами Феликс увидел, как еще один Коул заставляет дронов расчищать феробетон, а другие космодесантники подходят поближе, чтобы посмотреть. «Назад!» Крикнул им Комин Другой Комин сделал то же самое Оружие ветеранов было направлено друг на друга Феликс увидел, как его двойник поднял руку в точности, как он сам и произнес Это мы, не стреляй Это уловка ксеносов Прорычал Комин Я сказал отставить Велел Феликс и оглянулся на остальных Всех касается Комин неохотно поднял оружие к плечу Другой Комин повторил движение на долю секунды позже. «Поразительно!» — воскликнул Дэл. «А что это?» «Отойдите!» — велел Альфа Примус, подходя ближе. «Не смотрите туда!» «Это что, картинка?» — спросил Дел. «Фокус какой-то!» Феликс заметил, что на той